Глава 13 День, несмотря на сумасшедшее утро, выдался относительно спокойным. Даже Нуаре, проигравший очередной раунд, не пыталась сотворить новую подлянку, чтобы взять реванш. И это, признаюсь честно, беспокоило. Вдруг она там что-то мега ужасное придумывает, а я не в курсе. Как-то уже поднадоели неприятные сюрпризы. Не знаю, кто на самом деле устроил тот фарс с якобы украденным артефактом силы, но нам с хвостом пришлось хорошенько попотеть, чтобы, пользуясь позолоченным ведром с непроливаемой жижей, служившей магическим экраном, отыскать пропажу. Были подозрения, что всю эту подставу Эйра Турмалин замутила специально для владыки, дабы доказать ему мою несостоятельность как оракула. А в итоге вышло, что доказала свою. Артефакт силы ведь мы с хвостом нашли, а не она. И хотя блондинка пыталась объяснить мой успех тем, что я указала на место, где сама ворованный предмет и спрятала, артефакт правды, которым, учитывая обстоятельства, мне дали попользоваться как и ведром, опроверг ее обвинения. Хм, а может Нуаре на самом деле ничего и не подстраивала? Что, если его величество нас обеих стравил, используя в темную, Свистнул сам у себя артефакт государственной важности и организовал тест, выявляя наиболее способную из двух девиц, помеченных глазастыми татушками. Как мне говорили, и в чем я убедилась на личном опыте, основной способностью оракулов Деримора являются вовсе не вещие сны и видения на его а умение вступать в контакт с многочисленными волшебными предметами, хранящимися во дворце. И именно это мы с крыской и делали, под строгим контролем Эйрина Альмандина и всех тех, кто был в комнате. После счастливого возвращения потеряшки на место, я получила скупую похвалу от опекуна, официальные извинения от владыки, восхищенный комплимент от Элизары, Полное безразличие от слуг, теней и ненавидящий взгляд за маской фальшивого удивления от Нуаре. Неплохой такой урожай. Угу, на любой вкус. Про отворотный кайр, кстати, никто так и не вспомнил. Как позже сообщила Эльза, забравшая его с собой, она попросила мужа тайком вернуть проклятующее кулон обратно в хранилище, что князь Аквамарины сделал, нигде не засветившись. Хороший мужик. Неудивительно, что супруга с него пылинки сдувает и ревнует каждому столбу. Точнее, к каждой селёдке, заплывшей в их тихую семейную заводь. Время шло, вечер неумолимо приближался. После короткого спора, который я с треском проиграла, мне пришлось смириться с активной подготовкой к балу, развернутой излишне деятельной Эльзой. Я сидела на удобном пуфике напротив большого зеркала, и корчила рожицы своему отражению, развлекая тем самым себя и свой хвост. Моя самоизбранная стилистка хлопотала вокруг, жалуясь на нагло мордую любвеобильную рыбину, с которой князь Аквамарин вынужден нячиться до оглашения итогов отбора. И хотя Ильвера мне вовсе не казалась такой уж плохой, попытки убедить в этом желтоглазую ворчунью только больше выводили ее из себя. А зачем мне злобная помощница, в руках которой находятся все мои волосы? Косички, умевшие не только шипеть, но и превращаться в гусениц, сегодня не выступали, ибо прическа, которую делала Эльза, их полностью устраивала. Меня, кстати, тоже. Замысловато получалось, но симпатично. А главное мне шло. В сочетании с нарядом, вооружённой ритуальными кинжалами шахерезады, который, по словам все знайки, был самым подходящим для темной принцессы, думаю, и образ вовсе отличный получится, если я сумею, конечно, в него вжиться». Тихий шелест, похожий на шуршание листьев, привлек внимание. Я с удивлением уставилась на записку, материализовавшуюся на столике, которую Эльза чуть не спалила огненной молнией. «Послание-то я, конечно, спасла, благодаря реакции моего демонического тела. А вот вазе, стоявший рядом, не повезло. Надеюсь, князю Апалу за нее не выставят счет». «Брось, Бяку!» – потребовала перестраховщица, указав на записку. «Вдруг это одно аре? Тем более надо прочесть», – возразила я, без особой суеты, разворачивая сложенный вдвое лист. Хвост беды не чуял а ему в данной ситуации я доверяла больше. Сообщение, кстати, оказалось не от Нуаре, а от Вероники, которая спрашивала, все ли у меня в порядке, и вкратце рассказывала о своих делах. Еще волшебница упомянула о какой-то шутке, которую она готовит для бала, но подробностей не написала, сохраняя интригу. Решив, что раз она смогла прислать мне записку, «Я со своими способностями к телепортации тем более смогу», и принялась строчить ей ответ под монотонный бубнёж Элизары, которой наша дружба с девчонками не нравилась. Она на полном серьезе считала, что единственное, кому я могу доверять, это она с братом, все остальные априори враги, даже если притворяются друзьями. Проигрывать второй спор за день я была морально не готова, поэтому даже начинать его не стало. Отправила ответ Вероники и продолжила пялиться в зеркало, как и подобает прилежной подопытной, то есть принцессе. Ближе к вечеру явился выспавшийся князь Апал, цвет кожи которого приобрел здоровый вид. Он окинул оценивающим взглядом меня, заострив особое внимание на декольте, потом посмотрел на мои шикарные кинжалы, висевшие на бедрах, «Снова на грудь, опять на бедра, и...» «Потребовала разружиться». «Да ёлы-палы, мне эти железки, можно сказать, душу грели». «А он... Эх...» Эльза начала уговаривать брата оставить клинки в ножных, ибо у демонов же так принято, а значит, отсутствие ножей на принцессе может вызвать недовольство представителей темной Империи. Пытаясь доказать свою правоту, эта тихушница упомянула, что Бал, возможно, посетит мой отец, вернее, отец Каэрде. Чем окончательно вывела меня из равновесия? Нет, чтобы раньше сказать. Вдруг повелитель демонов во время общения со своей тридцать девятой доченькой распознает во мне самозванку? Да, точно распознает. Я же внешне изменилась. Эльза с сами говорили. а а «Паника!» Из состояния куда бежать, где спрятаться, меня вывел архимаг, тряхнув за плечи так, что звякнули кинжалы. «Спокойствие, Кая! приказал он, наклоняясь. «Все будет хорошо!» Испугавшись, что меня сейчас вновь поцелуют, чтобы отвлечь, я дернулась назад. Аданте, паршивец, отпустил. В итоге я чуть не упала, Но крылышки, спасибо, родные мои, не только поддержали, но и до кровати донесли. Какое-то время мы все молчали. «Может, скажем, что я заболела?» – спросила, не выдержав. «Ну, ты здорова?» – возразила Эльза. «Ногу сломала». Я покосилась на свою лодыжку. «Только попробуй заняться членовредительством», – показала мне кулак желтоглазая. «Уснула беспробудным сном», – продолжала выдвигать предложение я. «Его темнейшество умеет усыплять, я знаю. А если не хочет, так я из чьей-нибудь аптечки». «Лекарни», – поправила Эльза. «Одолжу снотворное». «Нет», – упрямо заявила одетый с иголочки Архимак. Сразу видно, человек к балу подготовился. Волосы затянутые в тугой низкий хвост, Черный камзол расшит дымчатым серебром. Шейный платок, заколот брошью с опалом, в матовой глубине которого дремлют все цвета радуги, а на пальцах три... нет, четыре перстня. Я и не знала, что он такие носит. «Мы идем на бал, Эйла Кайя. Там ты слушаешься во всем меня, а я решаю твою проблему». «Которую Из?» – уточнила, мысленно гадая. Он про моего рогатого папу говорит, про безрогую, но подлую Нуаре или про Альманзина, обожающего прикарманивать все то, на что положил глаз Данте. Владыка на фоне первых двух кандидатур казался сейчас меньшим из трех зол. «Все!» – заявил мужчина моей мечты, вырастая в моих глазах еще больше. Нет, но ну правда же, какая женщина не хочет, чтобы мужик решал все ее проблемы? Не требую ничего взамен. Сказка же. Хотя требования у его темнейшества как раз имелись. Еще какие? Рабство, подкрепленное штампом в паспорте. Не такой уж и бескорыстный герой, мой сероглазый рыцарь. Я не отдам тебя, владыке, И повелителю Темной Империи тоже не отдам. Железбетонной уверенностью произнес опекун. Краем глаза я заметила довольную улыбку Эльзы, но отвлекаться на сестру Архимага, чтобы выяснить, чему это она радуется, не стала. «Успокойся, Кая, у меня есть план. Магический поединок? И он тоже. А еще что?» – заинтересовалась я. «Просто доверься мне, хорошо?» Присев на корточке, Данте взял мою руку в свои ладони и чуть погладил украшенное узором запястье. Пришлось кивнуть под тяжестью его пытливого взгляда и побуждающего шлепка хвоста. «Главное, никакой самодеятельности, Эйла Суан. Обещаешь?» Строго вопросил князь, и я снова кивнула, скрестив на всякий случай за спиной пальцы другой руки. На балу «Лучше бы мне ногу сломали». На этот чертов бал явился не только папа КРД, но и отцы всех остальных участниц отбора. Грозные взоры этих великих мужей будили во мне злобного демона вместо нежной фиалки и активно расшатывали без того нестабильные нервы. Какое-то сборище иномерных королей, а не парад невест. Хотя, если подумать, все логично. Родители пришли поддержать дочерей, заодно и деловые вопросы решают с коллегой из Даримора в промежутках между конкурсами и танцами. Главное теперь, чтобы никто не додумался заговор замутить, а то обезглавят одним махом сразу семь миров, вот тогда будет весело. Гости, приглашенные на бал, улыбались и радовались жизни, в отличие от меня. От их любопытных взглядов я напрягалась все сильнее. Еще и между крыльями периодически свербило, будто кто-то, особо глазастый, пытался прожечь на спине дыру. Наверное, это был привет от Аске, схук гроб. А может, и от их группы поддержки. Каждую из невест зрители изучали как-то ракана перед главным забегом, пристально с азартом. Прикидывая, на какую особь, лучше сделать ставку. Не удивлюсь, если кто-то решил сыграть нечестно, используя безобидные, но неприятные заклинания. С другой стороны, дурацкий зуд вполне мог оказаться последствиями нервного перенапряжения. Уверена, что тебе надо еще игристого? Заботливо спросил Архимак, снимая с подноса второй бокал. Первый я выпила залпом, чтобы хоть немного расслабиться. Ага, кивнула мрачно и выхватила у него из рук напиток который действительно помогал, притупляя страстное желание кому-нибудь вломить промеж глаз, например, опекуну, притачившему сюда мое недовольное высочество вместо того, чтобы усыпить, как я его просила. Пытаясь контролировать меня и мою невысказанную агрессию, ты не отходил ни на шаг, отпугивая своим видом кавалеров, желавших со мной потанцевать. Или это я их отпугивала? Судя по отражению в зеркалах, висевших на стенах бального зала, взгляд у меня был кровожадный. Особенно после знакомства с папочкой. Приветствие горячо любимого предка много времени не заняло. Повелитель Темной Империи внимательно осмотрел свою младшую дочурку, как-то странно причмокнул, показав кончик раздвоенного языка, и от души пожелал мне стать любовницей Альмандина ибо до статуса законной жены я еще не доросла. Охренев от такой поддержки, я без запинки послала его предаваться разврату с одноногой химерой на вонючем болоте, после чего язык демон показал мне целиком, еще и огнем презрительно плюнул. да высокие семейные отношения. Фразу эту Данте заставил меня заучить наизусть перед балом, потому что именно ею настоящая КРД огрызалась, когда отец отправлял ее на отбор. «Видать, у них дело привычное, такие цветистые посылы. Правда, в отличие от бывшей хозяйки моего тела, грубить темному властелину я поначалу не планировала, не грубить, впрочем, тоже. Будь моя воля, обходила бы весь вечер рогатого исполина по длинной дуге, строя из себя обиженного ребенка». Но Данте не позволил устроить догонялки с темным властелином, явившимся на бал в своей худшей ипостаси. Хотя, может, она как раз лучшая. Откуда мне знать? Подмену, как ни странно, демон не заподозрил, несмотря на некоторые внешние изменения, произошедшие во мне. Вероятно, решил, что его дочурка в отместку вероломному родителю решила перекраситься в бело-розово-фиолетовый, и малость подкорректировать внешность. Не удивлюсь, если КРД в прошлом выкидывала финты и покруче, так что мой новый имидж папочка проигнорировал, а вот отсутствие кинжалов заметил, нахмурился и ничего не сказал. да Больше интереса ко мне Эйл Суан не проявлял. Видимо, это странное пожелание в купе с не менее странным кривлянием и было его отеческим напутствием. Я даже заподозрила, что у демонов желать всего плохого означает полностью противоположное. Но Архимаг развеял мои надежды, сообщив, что такая манера общения характерна именно для психованной КРД и ее многодетного папаши. «Зачем тогда он приперся на бал?» – спрашивается. «Нервы дочери пощекотать или тупо развлечься? Чокнутая семейка!» «Еще вина!» – потребовала я у Данте, Сама же при этом наблюдала за Эйрином Альмандином, который, наконец, закончил обмен любезностями с титулованными гостями и, как положено племенному быку, принялся обходить свое стадо. Начал он, естественно, с меня. Вернее, направился в нашу с князем опалом сторону сквозь лес танцующих парочек, которые послушно расступались, давая дорогу владыке. «Хватит!» – с нажимом проговорил Архимаг, отбирая у меня третий бокал. «Напиться до да беспамятства я вам не позволю, эйлосуан процедил он, убив в зародыше очередной мой гениальный план. «Нажраться до просячего визга – тоже!» «А до зеленых чертиков можно?» – спросила я. «Конечно же, из вредности!» «Нет!» «А до пьяных танцев на столе!» – шепнула, невинно похлопав ресницами. Взгляд, которым окинул меня пекун, был подозрительно заинтересованный. «Танцы? Еще и на столе?» – восхитился моими фантазиями владыка, обладавший, как выяснилось, не только завидной скоростью, но и нечеловечески хорошим слухом. «Какая интересная идея, Эйла Суан. — воскликнул он, подходя к нам. — С этого, пожалуй, и начнем второй тур. Вот кто меня за язык тянул? Я же местные пани разучивала. На полу, как все нормальные люди, и то станцевать не рискнула. А уже на столе тем более опозорюсь. На радость рыжему интригану. И ни во что не ставящему дочь папане. Хм, а может, упереться рогом и потребовать дисквалификации? А что? «Если спортсмен нарушает правила, его автоматически снимают с соревнований. Вот и я откажусь плясать на потеху публики. Пусть выгоняют с отбора или срезают очки». «Я за всеми лапами и хвостом». Через 15 минут. Заиграла медленная музыка. Гости замерли в ожидании. «Роль стала выполняло круглое возвышение, выросшее в центре зала прямо из пола. Вокруг него водили хороводы красные огоньки, подозрительно напоминавшие лазерную охранную систему. Шаг вправо, шаг влево, и эти светящиеся точки превратят себя в решето. Когда его величество провожал до сцены одну из конкурсанток, огни послушно расступались, но стоило девушке подняться по ступеням, Круг из хищно сверкающих искр снова смыкался. Учесть первого проходца, к счастью, мне в этом конкурсе не досталась. Владыка души, поиграв на наших сдантый нервах, решил устроить жеребьевку, по итогам которой невесты и будут забираться на возвышение, чтобы их все отлично видели, и развлекать потенциального жениха и зрителей танцами. Если не хотят танцевать, значит, будут петь. Если медведь на ухо наступил, то придется радовать толпу любыми другими талантами. Главное, чтобы это было интересно. Отказаться от первого конкурса нельзя, как и от всех последующих. Что ожидает невесту за бунт на корабле, то есть на отборе, мне внятно так никто и не объяснил. Но, судя по намекам и многозначительным взглядам, Бунтарку в лучшем случае бросят на растерзание разочарованной публики. В худшем – нашпигуют лазерными указками. В принципе, с такими допущениями конкурс стал более чем терпимым. Только придумать эффектный номер без подготовки было непросто. А нужен ли мне эффектный? Может, правда, с Петем? Я, конечно, не знаю, как со слухом обстояли дела у КРД, но Екатерина Зеленская... В караоке отжигала исключительно в качестве наказания для вынужденных слушателей. Мой вокал, пожалуй, только Янка сносила без слез, а порой и сама подпевала. Остальные предпочитали смотреть мои репортажи, а не песни слушать. «О, а что если интервью какое-нибудь замутить? Или дискуссию на злободневные темы устроить? Или...» «Цветочек, наколдуй со снежинками!» оборвал полет моих буйных идей Архимак. «Что-нибудь простое и не очень зрелищное. То, что уже делала раньше. Задача ясна?» «Хм...» – выдала я, задумчиво повертев браслет, который Данте подзарядил и снова надел мне на руку. «Сейчас волшебное украшение было неактивно, поэтому ментально общаться с опекуном мы не могли. Да и зачем?» «У него же на лбу все написано. Меня он без боя замуж не отдаст, ибо такая корова нужна самому». Мне же от мысли о магической дуэли двух архимагов становилось сильно не по себе. Еще и владыка, зараза рыжая, словно специально оказывал мне в два раза больше знаков внимания, чем всем остальным участницам отбора. Над князем опалом издевался, или действительно на меня запал. Что там Эльза заговорила? Фабио любит экзотику. А я... Я... Да все мы тут будто из зоопарка сбежали. Хугроб, культуристка зеленая. Аска, эльфийский вариант неформалки. Марта бледная и клыкастая. Ильвера с плавниками и жабрами. Я рогата крылата хвостатая Одна Вероника на человека похожа. Значит, не в моей экзотичности дело а в соперничестве между бывшими друзьями, что и следовало ожидать. «Угу. Это значит, да?» – вывел меня из размышлений Данте. «Конечно», – улыбнулась ему, показав клычки, еще и хвостом вильнула. Вернее, шланг сам вильнул, вероятно, поддакивая. «Ладно, разбираться с проблемами будем по мере их поступления». В конце концов, с моими новыми способностями я пропортала, если что. Ничего не стоит притвориться Золушкой и покинуть бал на самом интересном месте. Пусть потом уловят беглянку по всему Деремору. Хрен догонят. Прыгать по чужим комнатам я уже намастыкалась. Спасибо опекуну его поцелуем. Смогу и на улицах затеряться. Смогу же. Глава четырнадцатая. Ёкарный бабай, что это за фигня? «Цветочек и снежинки», он сказал. «Да тут же какая-то аномальная зона, а не с виду возвышение». Я маленький бутончик наколдовала. Получился иллюзорный фейерверк из миллиона алых роз, которые радостно ловили почти все присутствующие. Вместо горсти снежинок и вовсе снегопад выпал, в результате которого появился снеговик, коим я себя и почувствовала выползая из сугроба самое обидное что призрачные цветы почему то полетели в толпу а снежное бедствие обрушилось прицельно на меня явно кто то издевался вмешиваясь в мое выступление владыка нуары конкурентки ну не вероникина же это шутка правда как вариант Данте решил выставить меня в неприглядном свете дабы поубавить интерес его величества к невесте номер 6. А что? Хмурая снежная баба с сосульками на обалдевших от такой реалистичной иллюзии косичках. Зрелище пугающее. Окинув мрачным взглядом первый ряд гостей, наткнулась на довольно скалящиеся физиономии арчанки и эльфийки. Обе они выступали передо мной. Могли и оставить какую-нибудь магическую пакость, уходя. Получается... «Изуд тот гадкий, тоже их рук дело. Если нет, все равно запишу на их счет». Напросились. Отряхнувшись, показала зрителям радостный оскал, делая вид, что все именно так и задумывалось. Гордо откинула за спину волосы, ледяные наросты, на которых не спешили таять, и величественной походкой снежной королевы спустилась со сцены. «От меня не то что огоньки». Толпа отпрянула. Решив успокоить народ, послала в зал еще одну порцию цветочного фейерверка. Судя по характерному запаху, хлопку и пыльце из настоящих цветов. Кранты королевскому саду. Я его опять ощипала. Публике мой прощальный подарок очень понравился. Жениха тоже все устроила. Ну или он просто виду не подал, не желая портить праздник очередными обвинениями. Зато опекун мой, напротив, нахмурился, вместо того, чтобы похвалить. А ведь я старалась все сделать просто и не очень зрелищно. Только кто же мне теперь поверит? Покосилась на браслет? Не работает. Но ну и кто его темнейшество злобный буратино? Мог бы ментальную связь во время испытаний включить. Знал бы, чего я на самом деле добивалась. Завершала конкурс талантов черноглазка. Подойдя поздравить, она хитро улыбнулась мне и шепнула. «Ну ты кая даешь. даёшь!» Я, в свою очередь, громко пожелала ей удачи, а потом тоже шепотом предупредила о возможных неприятностях. Получив порцию комплиментов от Альмандина, который подвел к сцене брюнетку, а потом подал руку мне, чтобы проводить к опекуну, я заняла место рядом с мрачным, как предгрозовое небо Данте. «Чего это с ним? Пора бы ему, как сосульком на моих косичках, того, оттаять!» «Могла бы кудцем цветочком ограничиться, а не тратить силы попусту», – услышала в голове его ворчание. «Похоже, кое-кто все-таки додумался активировать браслет. Или он давно додумался, просто на сцене ментальная связь не работала». «Да», – подтвердил догадку Данте. «И не смотри так вслед, Фабио, Кайя. Ты его не получишь». «Я его?» Удивительно, что не вслух возмутилась. «Он тебя». По губам гадского гада скользнула довольная улыбка. «Поддел, значит, да?» А я-то грешным делом начала подозревать его в неразделенной любви к владыке. Думала громко, четко и усиленно, чтобы архимаг все расслышал, понял и отреагировал. Надо же было как-то ему отомстить за подколку. «Доказательство моей традиционной ориентации, милая феечка, ты получишь после отбора. Практические доказательства», вкратчиво произнес опекун, придвинувшись ко мне ближе, чем позволяет этикет. Только никто этого не заметил. Взгляды всех присутствующих уже переключились на черноглазую волшебницу, решившую рассказать народу, о своем родном мире, о магах, обитающих там, и о магической академии, куда так сложно поступить, а еще о том, что далеко не все женщины созданы для брака, кому-то и учиться надо, чтобы послужить потом на благо Родины. Вероника говорила так пылко и страстно, сопровождая речь увлекательными описаниями и трехмерными картинками, возникавшими в больших мыльных пузырях, наколдованных чародейкой. Некоторые шаров, правда, лопались, чую по тем же причинам, что и мой снег не таял, пока я была на сцене. Но девушка умудрялась обернуть это себе на пользу. Она скрашивала неудачу шуткой или создавала интригу, предлагая зрителям угадать, что за изображение кануло в небытие, едва успев мелькнуть. «Потрясающий оратор!» Вероника бы и без магии завладела вниманием зала, а уж с ней подавно. Если поначалу родители девушки одобрительно кивали и улыбались, слушая дочь, к концу ее речи они, как мне показалось, готовы были придушить упрямую девчонку. Я же, выказав им своё мысленное фи, перевела взгляд на двух пакостниц, Заметив в руке Аски мою изрядно помятую розу, коварно заулыбалась, легким движением хвоста, вернее мысли, превратила плоды собственного колдовства в маленького скользкого лягушонка, по задумке в иллюзорного. Но, судя по визгу эльфийки, могла и настоящего из какого-нибудь пруда дернуть. «Ох ты ж, мне же сейчас точно башку открутят за столь откровенное издевательство над соперницей». «Обругав себя за чересчур топорную месть, впредь буду действовать по изящней я пожелала, чтобы лягушка снова обернулась розой. Когда же Аска, и чем она недовольна, должна же, по идее, природу любить, сунула под нос владыке цветок в качестве доказательства моих скверных деяний?» Эйрин Альмандин охотно его принял, поцеловал невесте руку и сказал, что ей просто чудится всякое от волнения а в качестве успокоительного предложил выпить немного игристого. «Отличная мысль!» «Даже не думай», – мысленно возразил Данте, ощутимо сжав мои плечи. «Не то чтобы мне прямо так уж сильно хотелось напиться, но подшучивание над князем снимало напряжение не хуже, чем хвалёное игристое». «Напряжение, значит, снимаешь?» – усмехнулся Архимак. «Потерпи немного, Каия и я покажу тебе куда более действенный способ для снятия напряжения. Не знаю, что он имел в виду, но я, взрослая женщина с несколькими годами брака за спиной, густо покраснела. Ближе к ночи. А напряжение, тем не менее, нарастало подобно снежному кому. Не моё, но вокруг меня. Это так сильно озадачивало, что сама я как-то даже меньше нервничать стала, пытаясь понять, что происходит и откуда у этого чего-то ноги растут. Начало неприятностям положил танец, на который меня пригласил владыка, несмотря на кислую физиономию опекуна. И хотя я, окончательно забив на этикет, попыталась мягко уклониться от выпавшей чести, его величество настояло на своем. Вытащив меня на середину зала, он шепотом велел мне успокоиться, почти как недавно эльфийке, но вместо вина, в качестве лекарства, от волнения предложил всецело довериться ему, еще и подмигнул заговорщически, будто знал мою тайну. Точно знал. Осталось только выяснить, какую из. С первыми аккордами Альмандин закружил меня по залу. Думала, порадую папаню и моих недругов, когда прилюдно оттопчу его величеству ноги. Но меня спасла левитация, чуть приподняв над полом. И владыка тоже спас, ибо танцевал он на самом деле божественно. В итоге я не только расслабилась, перестав бояться собственных косяков, но и получила огромное удовольствие от похожего на стремительный полет вальса. Партнер уверенно вел, пресекая мои оплошности, а еще он без конца говорил красивые слова, поддерживал меня, ободрял и так смотрел, что сердце билось чаще. Или оно из-за физнагрузки расшалилось. Закончив кружить одну невесту, его величество переключился на следующую. Оно и понятно. Отсутствие внимания к кому-то из конкурсанток ему не простят. Но ну, я окунулась в ледяной омут серебристых глаз и стало мне куда холоднее, нежели во время снегопады. Как-то запоздало вспомнилось, что опекун слышал все мои восторженные мысли по поводу владыки и наверняка ощущал чувства, которые я испытывала во время танца. Еще и Эльза ему что-то нашептала в мое отсутствие, а едва я появилась на горизонте, как чертовка сбежала к супругу, Вот что она ему сказала, а? Наверняка сплетню какую-нибудь на хвосте принесла, сорока желтоглазая. «Поздравляю, Эйла Суан, вы отлично справились с очередным заданием». Тоном, больше подходящим для распекания неразивой ученицы, проговорил Дантегра. «Благодарю», – выдавила я. Груз вины, неожиданно упавший на мои хрупкие плечи, «Мне совершенно не понравился». Вздернув подбородок, вопросительно посмотрела на архимага, мысленно интересуясь, что за муха его укусила. Ответом мне была тишина на ментальном проводе, ибо связь его темнейшества, как выяснилось, снова отрубил. Ну и хрен с ним. «Эх, если бы я знала тогда, что дальше будет только хуже», вывела бы мужика на откровенный разговор, используя любые методы. Но я же тоже гордая, дура. Нос задрала и вперед участвовать в отборе, чтобы разозлить Архимага еще больше. Сама не поняла, когда соперничество двух бывших друзей переросло в откровенный конфликт. Но я, похоже, тому явно поспособствовала. Или не я, а Эйзес Нуаре. «Данте, пока мы с владыкой танцевали, словно подменили. Сначала он просто язвил, замораживая меня взглядом, вместо того, чтобы помогать. Потом отвлекся на Эйру Турмалин, что-то увлеченно шептавшую ему за колонной, чем выбесил окончательно, и в довершение всего сорвал конкурс на самый сладкий поцелуй. Ясен пень невест с владыкой, вызвав последнего на дуэль. Вот так внезапно» в середине бала, не дожидаясь оглашения итогов отбора. Да его не муха укусила, а какой-то местный мухозавр, потому что не может взрослого умного мужчину так переклинить из-за поцелуя, до которого мы с Альмандином, кстати, так и не добрались. Не может же, или все-таки может? «По закону равенства сил вызывают себя Фабио на магический поединок», – рявкнул Данте игнорируя вежливое обращение к владыке. Залахнул. Недоцелованные невесты отступили под защиту своих опекунов и родителей. Я же осталась одна, ибо мой сопровождающий меня бросил, а Эльза стояла рядом с мужем и с одобрительной улыбкой наблюдала за происходящим, явно поддерживая братца. Над раскрытой ладонью князя Апала вспыхнул золотой символ, который архимаг швырнул в Альмандина. Я поначалу подумала, что это атака, но нет. Пульсирующая загогулина шустро пролетела часть расстояния и замерла аккуратно середине пути. Владыка ухмыльнулся, будто давно ждал этого вызова. Затем зажег свой золотой знак, но отправлять его к противнику не стал. Придержал над рукой, размышляя. «Ставка. Трон?» – уточнил он, сверля взглядом моего князя. «И-девушка». «Что значит «и»?» «Он же собирался за меня драться, а выходит за власть». «А я при таком раскладе в качестве бонуса, что ли?» «Кая, помолчи», – потребовал Данте коротко и без пояснений. «Будто я что-то говорила. Ешкин кот, почему он слышит все мои мысли, а я только те, которые он позволяет мне слышать? Нечестно это». «Разубеждать меня Архимаг не бросился, а потом и вовсе браслет отключил, чтобы не отвлекало. Снова! А я ведь даже не заметила, когда он его активировал. Туда-сюда-обратно. Бесит!» «Девушка, значит?» – покачал головой чем-то очень довольный владыка. «Я испугалась, что он начнет глумиться над противником, выясняя, какая именно девушка ему так мозги задурила» а потом еще отец присоединится, чтобы нагадить дочурке и ее опекуну. Но нет. Альмандин со злодейской улыбочкой заявил. «Согласен. В живых сегодня останется только один». В лучших традициях горца провозгласил он. «Победитель получит королевство и молодую жену, проигравший. Его величество не договорил, потому что на них с Данте – Как и на всех тех, кто стоял неподалеку, обрушился целый водопад. Или, правильнее сказать, целый бассейн, пруд, озеро. Не знаю что, но воды точно было много. И вся она пахла розами. Сбив с ног Ирина Альмандина, к которому тут же бросились стражи тени и некоторые из гостей, Поток до нитки промочил князя опала и потушил не успевшие встретиться символы, соединение которых служило чем-то вроде рукопожатия при заключении пари. Понять это мне помог очередной всплеск прорицательских способностей, не иначе. Народ быстро приходил в себя, стоя в лужах и захлебываясь, нет, не водой, а возмущениями. На самом деле, «Я просто очень сильно захотела остудить пыл двух дуэлянтов, жаждущих укокушать друг друга на радость алчной дозрелищ публики, а остальное сделала моя интуитивная магия и, судя по оживлению, хвост». Получилось... хм... зрелищно. Для некоторых зрителей вовсе вышло шоу с эффектом погружения. Среди этих счастливчиков как раз и оказались конкурсантки с родней. Некоторые даже обрадовались незапланированному купанию. Я про выходцев из Атлантиды. Другие принялись скандалить, активно ища виноватого. И они непременно нашли бы его, то есть меня, если бы не очередная неприятность. И к ней я, мамой клянусь, не имела никакого отношения. Нежданно-негаданно начали падать невесты. Красиво так. Будто в замедленной съемке девушки, по примеру спящей красавицы, вырубались одна за другой. Первой на полу оказалась Ильвера, которая еще недавно радостно подпрыгивала, купаясь в кратковременном, но бурном ливне. Мокрое платье облепило ее стройную фигурку, сделав блондинку еще соблазнительней. Следом за ней рухнула Хук-Гроб, едва не угробив при падении своего опекуна, который с дуру попытался поймать Арчанку. Затем Маска, Марта, Вероника – все, кроме меня. Естественно, взгляды гостей скрестились на единственной бодрствующей конкурсантке. И в воцарившейся тишине звонкий голосок Нуаре воскликнул. «Эйла Суан слала на конкурента к мертвый сон, чтобы заполучить владыку Деримора. Слово Оракула! Держите заговорщицу!» – скомандовала крыска. Странно, но никто не бросился вязать меня по рукам и ногам. Все просто стояли и с ужасом смотрели. Обернувшись, поняла на кого. За спиной моей, расправив огромные черные крылья, возвышался император шестого мира, готовый, судя по выражению жуткой морды, разорвать в клочья каждого, кто осмелится тронуть его дочурку. Неожиданно и стремно. Ощутив себя меж двух, точнее меж двух тысяч огней, я поняла, что надо бежать из бального зала, из дворца, из дырьмора, бежать срочно и без оглядки от владыки, нуаре, воинственного отца, который вполне может забрать меня домой, и от опекуна, сделавшего меня пешкой в битве за трон. Несмотря на то, что я действовала четко и быстро, Время будто растянулось, напоминая замедленную съемку. Меня уже не было в зале, но я по-прежнему слышала отголоски чужих голосов, разочарованный рёв Папани, которому не дали под благовидным предлогом почесать кулаки, крик Альмандина, пытавшего убедить всех, что произошло какое-то недоразумение, и внезапно удивленный вопрос Вероники «Что здесь происходит?» «Похоже, заявленный Нуаре мертвый сон не только меня пощадил, но и её. Лишь бы эта охочая дозрелищ свора не сделала теперь крайней черноглазку». Очутившись в чужой гардеробной, вместо своей комнаты даже не удивилась. Сняла с вешалки уже знакомое по прошлым перемещениям платье с кружевным воротничком, приложила к себе, решая, утону в нем или сойдет. Шепотом попросила прощения у хозяйки за экспроприированный наряд и начала переодеваться. Поняла, что крылья и рога мешают, причем не только при мерке, но и побегу. С тяжелым вздохом, тихим хлопком и розовым ароматом я разделилась с пушистиками, и только хвост привычно остался со мной, не желая отваливаться. «Какого ярла, Кая? Ты где?» От злого окрика Данте в моей голове поморщилась. Опять активировал браслет мой мистер непостоянства. Ну-ну. В Карганде! Огрызнулась, стягивая с руки волшебную побрякушку. Нефиг мои мысли читать. ни здесь, ни сейчас. Не хочу, чтобы он знал о моих передвижениях. И чтобы помирал на дуэли по моей вине тоже не хочу. И по моей, и из-за трона. К бесам всех! Пора валить из этого серпентария!» Хвост одобрительно пожал мне руку кисточкой. Он и такое умеет. Крыш с ружем вытянулись по стронке, ожидая приказаний, а гусеницы-косички собрались в клубок, воинственно шипя. «Надо срочно обсудить мой сумасшедший план и привести его в действие». «Все у нас получится, да! Если меня, конечно не застукают в чужом шкафу за воровством старомодного платья.